письмо из прошлого дорогой мой друг позволь рассказать тебе небольшую историю обо мне надеюсь она будет полезной для тебя Моё имя луи брайль но ты зови меня просто луи закрой глазки теперь ты видишь мир так как я темновато правда но так было не всегда мама говорила что в три года я нашёл шило в мастерской отца и поранил себе глаза. Немного я и сам помню, как глаза болели. Я плохо видел, а потом мир и вовсе потух. Мне было пять лет. Поначалу я очень плакал и надеялся, что однажды проснусь и увижу мир как прежде. Но чуда не случилось. Мама и папа хотели хоть как-то отвлечь меня от постоянного уныния. Они очень старались, чтобы я почувствовал себя лучше. Папа учил меня своему ремеслу. Он был мастером-сапожником, и я даже сам делал домашние туфли. Потом они пригласили для меня учителя скрипача, и мне открылся чудесный мир музыки. До 10 лет Я ходил в обычную школу, и мне там очень нравилось. Да, может быть, я не мог иногда играть со всеми, но по-настоящему сдружился со многими ребятами. А потом родители перевели меня в специальную школу для слепых детей. И там я прочитал свою первую книгу. Я был так рад этому. Раньше... Мне читали папа, мама, учитель музыки или друзья. Но как же я хотел сделать это сам. Ты, мой юный друг, наверняка захочешь узнать, как же я видел буквы. С удовольствием расскажу тебе. Есть такой специальный алфавит ГАЮИ для незрячих людей. Я трогаю страницу, буквы на которой выпуклые. рельефные. Получается, я читаю не глазами, а пальцами. Но знаешь, когда мама или мой лучший друг Жером читали мне обычные книги, в них было столько красок, речевых оборотов, красивых слов. А в моих специальных книгах этого не хватало. Тексты в них были совсем простые. И у меня появилась мечта самому прочесть книгу, но без упрощений. Для этого нужно было создать новый шрифт для незрячих. Мне пришло в голову, что буквы и знаки препинания можно как ноты писать символами. Я придумал обозначать их особым набором выпуклых точек. Мои одноклассники и мама с папой очень помогали, поддерживая меня. Наконец, мой алфавит был готов. Я создал его в 15 лет. Надеюсь, он и в твое время полезен людям. Какую мысль я хотел бы вложить в это письмо. Никогда не нужно впадать в отчаяние и опускать руки. Никогда. Даже если очень хочется это сделать. Потому что наши руки, наша душа могут творить настоящие чудеса. Конец письма. Когда Луи Брайль создавал свой шрифт, он не знал, насколько лучше станет мир незрячих людей благодаря ему. Теперь эти точки повсюду. Они помогают людям, которые не видят, Наслаждаться литературой и искусством. Ориентироваться в пространстве. Вот так маленький мальчик изменил целый мир. <музыка> а было так. Наш герой. Луи Брайль. Жил во Франции 200 лет назад. Когда произошла эта история? В 1824 году, когда Луи было 15 лет. Где это было? В Париже, в Королевском институте для слепых детей. Что случилось? Луи попал в институт для слепых детей 10 лет и учился там грамоте, музыке, вязанию и ткачеству. У него был феноменальный слух и обоняние, и очень ловкие руки. Однажды он даже получил премию за шитье тапочек. Учебников с выпуклыми буквами было очень мало, и дети в основном воспринимали знания на слух. В 12 лет Луи узнал о ночной азбуке, которую придумал военный Шарль Бабье, чтобы передавать сообщения в темноте. Луи принялся за работу и к 15 годам разработал на ее основе собственный тактильный шрифт. В бумаге делались проколы, которые обозначали буквы, а с помощью пальцев эти выпуклые точки можно было прочитать. Вскоре шрифт Брайля завоевал весь мир и используется незрячими людьми до сих пор. Чему нас учит эта история? В любой ситуации нужно оставаться сильным духом и верить в свои силы. Возможности человека огромны, а упорство, вера в себя и помощь других людей – дают нам шанс добиться невероятных достижений.